Через два дня райотдел загудел. Вместе со штабистом, заместителем Владлена, действительно высадился десант из сотрудников собственной безопасности. Штабист привез с собой приказ о назначении Владлена, который зачитал перед личным составом райотдела. Благодаря десанту, работа по убийству и незаконному обороту золота пошла веселее. Следователя завалил работой. Климов заскучал и захотел домой. — Владлен Семенович, не могу работать с особистами, — жаловался он, заглядывая в кабинет. — Отпустите меня в город, там работы тоже хватает. — Эдуард, подожди, — успокаивал его Владлен. — Вот следователь закончит работу, вместе поедете. А ты смотри, чтобы ребята из собственной безопасности ничего не напортачили. Они могут. Однажды зимним вечером Владлен позвал к себе Рогова. — Валерий, я тут много думал, перебрал всех, но более подходящего кандидата на должность начальника рая дела, чем ты, найти не смог. Как смотришь на это? Да не потяну я. Опыт руководящей работы нет, и ответственность большая. Опыт – дело наживное, а ответственности ты никогда не боялся, так что соглашайся. Надо здесь навести порядок. После Трусюка и Сомова эти Авгиевые конюшни требуются основательно почистить. Кто за это возьмется, если не ты?» — А может быть, из аппарата кого-нибудь назначить? Кто ждет, не дождется звания полковника. Пусть отработает. Рогов сопротивлялся. — Нет, тут обстановка такова, что случайного человека, отрабатывающего свое звание, назначить нельзя. Все может повториться по новому кругу. Так что соглашайся. — Хорошо, я поговорю с семьей. — Подумаем. — Только недолго. Завтра жду ответа. — И этот ответ должен быть положительным. Заглен отрезал другу пути отступления. Утром Рогов принес и положил на стол Владлену рапорт о согласии с предложенной должностью. В этот же день рапорт был подписан министром. Теперь оставалось дождаться аттестационной комиссии, и пока Рогов ее не пройдет, Владлену предстояло до конца исполнять обязанности. Квартирный вопрос Рогова решался чудесным образом. Его семье по ходатайству Владлена. Глава поселка выделил трехкомнатную благоустроенную квартиру, а взамен его частный дом забрал под жилищную контору. Прокурор района, чувствуя, что над ним сгущаются тучи, вышел на пенсию и уехал в Белоруссию. Начальник ФСБ Башков пропал. Исполняет обязанности его заместитель, а Башкова нигде нет. Очевидно, его тихо уволили или перевели в другой регион. «Система не сдает своих людей», – ворчал Климов. Владлен был с ним согласен. Бахарев приезжал в поселок и встречался со следователем. Даже сыграли в бильярд в зале гостиницы. Плевин у него выиграл партию и потом, встретившись с ладленом, сказал только одно слово – конченый. Узнав, что в районном отделе милиции сменилось руководство, люди потянулись на прием к начальнику. Говорили о разном – об укрытых преступлениях, вплоть до исчезновения курни сушек, которых никто не собирался искать, и, впрочем, высказывали обиды на местную милицию за нечуткое отношение к населению, на беспредел хулиганов, Владлен терпеливо всех выслушивал, вникал в проблемы и, насколько возможно, их решал. Население района в большинстве своем положительно оценило стремление нового, хотя и временного руководства райотдела. Через полторы недели после своего назначения исполняющим обязанности начальника райотдела, Владлен вместе с Роговым провожал следователя прокуратуры Плевина и Климова в город. Перед посадкой Плевин крепко обнял Владлена и сказал «Очень приятно было с вами работать». Приедете в город, заходите, я всегда к вашим услугам. А работу мы интересную провели. Знаете, какой урок извлек из этого дела? Мы говорим, хищники, хищники, не задумываясь о том, кто такие эти несчастные люди, считая, что это бандиты, разбойники, мошенники. На самом деле большинство из них безобидные, нуждающиеся люди, которых мы в виде бомжей повсеместно встречаем возле винных магазинчиков и других злачных мест. Мне кажется, настоящие хищники — это тарасюки, сомовы, башковы и, и же с ними. Если бы эти люди, наделенные государством, властью, исполняли свою работу честно, то и слово «хищник» постепенно ушло бы из нашего лексикона. Вот так. Правильно я говорю? Вы знаете, Альфред Яковлевич, я тоже думал об этом, но не мог складно сформулировать мысли. Вот сейчас ровно в точку сказали, — шутливо повестил следователю Владлин и крепко пожал руку. До скорой встречи! В конце декабря Рогов засобирался в министерство на аттестационную комиссию. Перед отъездом зашел к Ладлену. «Все мои опасения подтвердились. На нас, в том числе и на меня, готовились масштабные провокации. Об этом мне рассказал бывший подчиненный Тарсюка. Если бы мы первыми не задержали Пугачева, все могло повернуться иначе». Они намеревались подговорить Пугачева и отдать нам. «Он, конечно, ни в чем не признается, вы определяете его в изолятор». А ночью Тарасюковские подчиненные в камере наносят ему несколько садин и синяков и вызывают прокурора, который фиксирует побои, как будто нанесенные вами. Одновременно в вашем кабинете и квартире находят значки золота. Отвертеться было бы очень сложно. Тот, кто рассказал мне про это, пожелал остаться инкогнито. Да я и не настаивал. Слова к делу не пришьешь. Пугачева они искали даже тогда, когда он был у нас, они не знали. Так что случайность нас спасла. — Нет, Валера, — возразил другу Владлен. — Любая случайность, если за тобой правда — закономерность. Эти люди со своим беспределом взорвались. Так или иначе, все это должно было когда-то кончиться. А мы тоже не лыком шиты. Без боя не сдались бы, а там чья возьмет. — Наша правда всегда возьмет вверх над этой шушерой, — утвердительно кивнул Рогов. — Но если бы вы не приехали сюда, неизвестно, когда бы они прекратили свою деятельность. Мне казалось, конца этому не будет, насколько у них это все было повязано. И Пугачев бы накрашил тут трупов. Ну, не будем о грустном. Через три часа у меня рейс, так что готовься домой. Надеюсь, на аттестационной комиссии меня поддержат. Приеду, заменю. Давай, удачи. Задлен крепко обнял друга. Быстрее возвращайся. 31 декабря, ровно в 10 часов вечера, Задлен открыл дверь своей квартиры. Сынишка, увидев отца, с криком «Ура!», подбежал и повис у него на шее. Задлин обнял и поцеловал жену. Заглянул в зал. Там ждал празднично накрытый стол. Через два дня наступит миллениум. Грядет новое тысячелетие.